Глава двадцать пятая. Годовщина спасения Хенрика и появления Воронцовой в этой реальности была отмечена обитателями замка с размахом. Были приглашены Отто Шульц, Шмидт и даже Осиф Ридман. Последний летел в замок на крыльях успеха и славы. Ювелир жаждал похвастаться перед генералом прибылью от перьев, доходом от серёг и показать первые огранённые камни. Оси переживал небывалый душевный подъем. Его дело стало приносить приличные деньги, а главное его имя в узких ювелирных кругах приобрело известность. Приложив ум и старания, Фридман с работниками наладили производство стальных приспособлений для письма в достаточном пока количестве. Замочки на серьгах получили «Одобрямс» у «Дам». фираньерки пользовались спросом, а «Простая» пока опять же. Огранка камней расширила возможности в изготовлении украшений. Ося был счастлив. В подарок благодетелю, коим он считал генерала, мастер вез несколько перьевых ручек, пару золотых перстней с ограненными топазами и набор серебряных столовых приборов на шесть персон. Это помимо доли и надежды на новые тайны. Шмидты везли мясорубку, кофейные наборы, мельнички и турки. Венчики, терки, стиральную доску, валики для отжима, проволоку для скрепок. Сами не смогли изогнуть, как надо. И рукомойник. А еще несколько комплектов спиц и крючков разной толщины и мешок пряжи, купленный у проезжих купцов. В подарок от жены Ханса за рецепты и идею пододеяльника мешком, о котором Аня упомянула при визите в дом кузнеца, когда хозяйка посетовала на быстро грязнящиеся одеяла и наволочки. Аня тогда еще подумала, что глупость сказала, извинялась. Оказалось, действительно, постель накрывали полотном и простынями, но до комплектов не додумались. Отто Шульц прибыл с племянником и деньгами, кофе и рисом, виски и дорогущим шоколадом. Столь разношерстная компания, однако, сошлась быстро. Было ли это благодаря дипломатии генерала, демократичности Хенрика и Анны, общему настроению ожидания чудес — Богатому столу и дегустации шнапса Аня предложила генералу так назвать самогон. Но время визита для всех пролетело незаметно и приятно. Оси был удивлен, когда Анна в новом легком платье вышла к столу. Ювелир замер на мгновение, а потом, как и Отто, в свое время расцеловал женщине руки и излился в комплиментах, вычурных, но искренних. Присутствие представителя Ганимова и здесь богоизбранные страдали от ревнителей истинной веры, Народа остальными было принято спокойно. И Фридман немного расслабился, мечтая поскорее поговорить с красивой и умной, а как иначе женщиной, о своем ювелирном и национальном, поскольку увидел в ней то, что всегда приводило к Воронцову его соплеменников — мнимое родство. За столом вымывшиеся и отдохнувшие гости много ели, пили, говорили, делились новостями и своими успехами. Ювелир поражался простоте общения разносторонности тем, хвалил себя за предусмотрительность в плане молчания об источниках идей и надеялся на продолжение выгодного знакомства со всеми присутствующими, где бы еще он сидел за одним столом с аристократами, ресторатором и толковыми кузнецами. Юдиш особо не приветствовали в богатых домах, если только как слуг. А уж знакомство водиться наверцами вообще мало кто из местных стремился. Так что Оси был горд собой. Примерно так же чувствовал себя Эрих Вульф, за которым Хенрик специально послал деревню, когда остальные гости мылись в дороге. Председатель колхоза, хоть и стал близок с хозяевами замка, все же рамки не переступал и понебратствовать не смел. Теперь же мужчина сидел наравне с остальными гостями замка, за ним ухаживали, его мнение спрашивали публично. «Это льстило и грело». Эрих очень хотел порадовать господ хорошим урожаем, чтобы и следующий год односельчане жили по новым правилам. Сам он видел в проекте будущие деревни», впервые за многие годы сплоченную, работающую не из-под палки. Ванда подала гостям борщ с листьями свеклы и пампушками с чесноком, копченую рыбу, малосольные огурчики и остатки гречки с грибами. Салаты зелени с редисом, блины со сметаной шли в дополнение, как и голубцы — Их, кроме Отто, никто не пробовал. На десерт женщины испекли большой песочный пирог с ягодами и творогом. По совету Анны генерал наливал шнапс в маленькие рюмочки, повышая градус и давая гостям оценить его по нарастающей. С непривычки мужчины быстро опьянели, и приходилось напоминать о необходимости закусывать, что, впрочем, исполнялось с удовольствием. Застолье традиционно закончилось просьбой генерала спеть. И Аня, наплевав на приличие, пустилась в пляс под Хаванагилу, доведя тем Осю Фридмана до слёз. «Фрау Анна, откуда вы знаете песни моей матери? Она моё детство. У меня в семье, кроме матери, никто её не поёт. Вообще её никто давно не поёт». Осиф схлипнул. «Простите, господа, я родился в Пруссии, но всё равно чужой здесь. А песня «Родная». Спасибо, фрау. Никогда бы не подумал, что кто-то еще может знать песни моего народа. Анна Николаевна тоже расчувствовалась и затянула: издалека долго течет река Волга. Потом был Мороз, Мороз, отговорила роща золота и другие, пока не устала. Мужчины благоговейно помолчали, потом встали и выпили за ее здоровье. После чего медленно разошлись по комнатам. А Аня пошла на стену и долго плакала, вспоминая прошлую жизнь, детей. Дом, подругу. Её никто не трогал. И, выплакав тоску и хмель, попаданка тоже ушла спать. Вайсы видели грустную Аню. Но что тут можно было поделать? Они стали почти семьёй, но время полного единения ещё не наступило. И наступит ли? Мужчины обозначили попаданку — как часть семьи, воспринимая один как дочь или племянницу, а вторую скорее, как старшую сестру, хотя поначалу у Хенрика были иные мысли. Но характер и манер намерянки сводили на нет все матримониальные чувства молодого человека. Причем происходило это так естественно, что и обижаться не получалось. Она просто стала им родной близкой, но не женщиной в физиологическом контексте. Несмотря на прежнее место службы и некоторые особые знания, младший Вайс, а с ним и его отец, где-то глубоко в душе, не были уверены, что однажды Анна не исчезнет так же таинственно, как и появилась. Наверное, именно это опасение удерживало мужчин от окончательного принятия Воронцовой в своей жизни. Они ею пользовались, в этом у обоих не было сомнений, пусть даже и отдавая в этом себе отчет. Собственный цинизм коробил но реальность и поведение гостей из будущего, ничего не требующей и щедрой, снижало градус напряжения в этом вопросе. У них, по сути, было взаимовыгодное сотрудничество. Надолго или нет, можно было только догадываться. Даром предвидения Вайсы не обладали. Анна Николаевна рассуждала примерно так же. Прошедший год она провела, сумев убедить себя в том, что пребывает в длительном отпуске, пробует новые или забытые занятия, отдыхает от бесконечной работы и всего, что составляло ее будни в привычном мире. Про детей она почти сразу запретила себе думать и переживать и довольно успешно держалась до сегодняшнего дня. Впрочем, тихая истерика помогла, со слезами пришло успокоение, и утром следующего дня Аня опять была собой, уравновешенной, дружелюбной и сдержанной гостей замка Вайс в псевдопруссии.